Хейли. «Тедди, моя сестра. Бог мой, поверить сложно. Мы часто шутили о родственности наших душ, называли друг друга сестрами не по крови, а по духу. Выходит, мы были правы? Столько эмоций одновременно мне еще не доводилось испытывать. Обида на Джейка, страх перед будущим, а теперь вот еще злость на отца за то, что он так поступил с мамой, да и с нами тоже». Лишил Тедди той жизни, что у нее могла бы быть, зная она, что он и ее отец. Но я понимала, почему он так поступил. Маму бы убило известие об измене. Наша счастливая, как оказалось выдуманно, семья распалась бы, и Дэнни не родился бы никогда. Когда у отца зазвонил телефон, и он выбежал из палаты, едва попрощавшись со своей второй дочерью, я пошла за ним». Мне хотелось догнать его, схватить за плечи и посмотреть в глаза. Но я лишь плелась за ним по коридорам, пока снова не оказалось около своего тела, мамы, а теперь еще и братьев, которых полиция подбросила в больницу. Дэнни ошеломленно пялился на бинты и трубки. Дилан стоял около мамы и хранил молчание. Его нос распух и напоминал спелую сливу. «Надо бы расспросить Тедди, что там случилось у нас дома». Но, судя по виду этих двоих, они еще легко отделались. Если я только выживу, то собственными руками придушу Джейка. Он подверг опасности моих братьев, и из-за него мы с Тедди оказались здесь, в больнице, в потустороннем мире. Мы обе умирали, но одна из нас все еще могла выжить. Я знала, как спасти Тедди, и поступила бы так и ради подруги, но с радостью поступлю так и ради сестры». «Ребята, не знаю, как вы, а я проголодалась», — сказала мама, пытаясь придать голосу бодрость. «Давайте спустимся в буфет и посмотрим, что там есть». Мама словно почувствовала, что мне нужно побыть одной. Вот он, материнский инстинкт. Когда они вчетвером гуськом покинули палату, я не стала терять ни минуты. Прокралась на пост медсестры, вырвала листок из журнала пациентов и написала свое последнее желание. «Отдайте Тедди мое сердце». Пока никто не видел, вернулась к своему телу и вложила бумажку в ладонь. Кто-нибудь из родителей обязательно заметит. Пусть это сведет их с ума, но другого способа я не придумала. Может, в этом было мое незавершенное дело? Осталось найти Тедди и провести с сестренкой последние часы.